Глава 69. Одингтон проводил Китти до вершины холма. По дороге они ненадолго свернули к могиле Уолтера. Они простились у мемориальных ворот, и Китти, взглянув на них в последний раз, почувствовала, что может ответить на их загадочную иронию такой же иронией, своей собственной. Она села в полонкин. Один день сменялся другим. Окружающие картины служили фоном для ее мыслей. Каждую из них она видела как бы удвоенный, заключенный в круг, как в стереоскопе, и по-новому значительный, потому что ко всему, что она видела сейчас, Добавлялось в воспоминании о том, что она видела за неполных два месяца до того, как проделывала тот же путь в обратном направлении. Кули со своими ношами растягивались по дороге. То шли парами, тройками, то какой-нибудь один отставал, и к нему примыкали еще двое. Солдаты из охраны шагали в развалку, со скоростью, рассчитанной на 25 миль в день. Служанку несли два носильщика, а Китси четыре, не потому, что она была тяжелее, а чтобы не уронить ее достоинства. Навстречу двигалось то вереницы тяжело нагруженных кулей, то чиновник-китаец в портшезе, бросавший на белую женщину испытующие взгляды. Шли на рынок крестьяне в синих рубахах и огромных шляпах. Семенили забинтованными ногами женщины, то молодые, то старые. На пологих подъемах и спусках проплывали мимо квадратики рисовых полей, крепкие крестьянские дома, приютившиеся в бамбуковых рощах. Проплывали нищие деревушки и людные города, окруженные стеной, как на картинках в старинном требнике. Солнце уже не палило, как в разгаре лета. На заре когда поля в неверном предутреннем свете мерцали как сказочные, было холодно, и тем приятнее потом казалось тепло. Оно наполняло Кити тихим блаженством, которому она и не пыталась противиться. Эти яркие картины, такие изысканные по краскам, поражающие своим изяществом и своеобразием, были как гобелен, на фоне которого Подобные призракам плясали загадочные тени, порождённые её воображением. Они казались совершенно нереальными. Майданьфу с его зубчатыми стенами вспоминался как раскрашенный холст в старинной пьесе, где сцена должна изображать город. Монахини Одингтон и маньчжурская принцесса, которая его любит, персонажи, в старинной пантомиме, а остальные — те, что крались по узким улочкам, и те, что умирали, как безымянные статисты. Конечно, всё это что-то значит. Но что именно? Все они словно исполняют ритуальный танец, сложный и древний. И знаешь, что эти замысловатые телодвижения полны смысла, который очень важно понять. Но ключа к разгадке нет и нет. Китсе казалось невероятным. По дороге шла старая женщина в синем. Синее под солнцем блестело, как лазурит. Лицо ее, изображённое мелкими морщинками, было как маска потемневшие слоновой кости. Она шла мелко перебирая крошечными ножками и опираясь на большой чёрный посох. Казалось невероятным что еще недавно она и Олтер тоже участвовали в этом странном, непонятном танце, и притом исполняли в нем важные роли. Она вполне могла умереть. А он и вправду умер. Это не шутки. Может, это всего лишь сон, от которого она внезапно проснется со вздохом облегчения. Все это будто случилось очень давно, где-то очень далеко. Удивительно, какими призрачными кажутся персонажи этой пьесы на солнечном фоне действительной жизни. А временами Китти казалось, что она читает про все это в книжке и удивляется, почему судьба героев так мало ее трогает. Даже лицо Одингтона, такое, казалось бы, знакомое, она уже не могла припомнить отчетливо. Сегодня к вечеру они прибудут в город на западной реке, где она сядет на пароход. А оттуда всего одна ночь до Гонконга.